Глава семнадцатая «Глядите-ка, я уж думал, не доживу до возвращения маленькой пигалицы. усмехнулся старик Дженда. Да. Канмейлин чуточку смутилась. Она ведь не попрощалась с ним, покидая деревню. — Как вы, дядюшка Джен? — дипломатично спросила она, улыбаясь. — Пока не помер! — сварливо отозвался старикан, однако от предложенных булочек не отказался, даже налил чаю для Лин-Лин, чего раньше никогда не случалось. Чайные листья были заварены слишком крепко, но Мэйлин стоически терпела горечь. «Уже не читаешь так часто, верно?» — проскрепел Дженда. да «Пади среди бессмертных, это не в почёте». «Я читаю», — добродушно отозвалась Кан Мэйлин, — «Просто немного другие книги, но я скучала по лавке дядюшки». Он недовольно фыркнул, скрывая улыбку. «Как вы здесь поживаете?» — спросила Лин-Лин, оглядываясь. Много ли изменилось с моего отъезда?» «Жизнь довольно обыденна», — лениво буркнул Дженда. «Это вы, молодые все, куда-то стремитесь». «Простите», — растерялась Кан Мэйлин, — — Нет, — нахмурился старик, — так и надо поступать. Честно говоря, я думал, ты уже не вернёшься в деревню, Канмейлин. — Что? Но почему? — в её голосе послышались жалобные нотки. Её посчитали настолько неблагодарной? — Те, кто стремятся ввысь, редко возвращаются к истокам, — спокойно заявил лавочник. — Мне ли не знать? Отчего-то Мэйлин подумала про Лан Шань Ю. Да, он как раз из тех, кто не стал бы оглядываться назад. Путь истинной силы полон одиночества. «И все же я рад», — усмехнулся Джен Да. «Ты хороший ребенок», — заглянула к ворчливому старику, когда выдалась свободная минутка. Лин-Лин смущенно улыбнулась. Она просто очень соскучилась по былой жизни. Ностальгия тянула ее посетить привычные места, с которыми теперь, увы, судьба разлучила. Девушка и сама чувствовала, что нормальная жизнь осталась где-то там, в прошлом. Она повязана с храмом небожителей, и это останется неизменным. «Иногда твои захаживали», — делился новостями старик. «Ну, Но, деваха та шибутная. Да паренек, как там его сын Джао?» «Юшенг?» — уточнила Кан Мэйлин. «Да, — усмехнулся старик, — но я его давненько не видел в деревне. А, впрочем, как узнает, что ты объявилась, живо явится, Помни мои слова!» Лин-Лин растерянно улыбнулась в ответ. Она не знала, хочет ли видеть Зиян Шихо, но вот с Юшенгом встретиться было бы неплохо. Однако он уехал в город на заработки, как и хотел до этого. Мэйлин поболтала с Дженда да, еще немного, и стала собираться на выход. — На, держи книгу. Не вздумай отказываться, это подарок. Сварливый старик нетерпеливо сунул ей в руки сверток. — Но я не могу принять просто так. Я могу заплатить. Попыталась она настоять на своем, но ее просто выставили за порог. Дядюшка Джен остался таким же упрямым, мысленно покачала головой лин, -Лин и невольно улыбнулась. Все же получить подарок довольно приятно. Она решила отблагодарить его позже и пошла по направлению к дому. Там и тут встречались старые знакомые, но все они реагировали одинаково. Это ты, Конмейлин. Ох, наслышанные о твоей удаче. Теперь ты стала небожителем. Не забывай простых смертных. Местные глазели на Линлин -Лин, как на причудливую диковинку. Не самое приятное чувство. Она хотела побыстрее укрыться в родном доме, но прямо у двора ее настиг до боли знакомый голос. «Мэйлин!» Она замерла, не веря в происходящее, а потом обернулась. Джао смотрел на нее, приоткрыв рот от удивления. Он вырос и сильно возмужал с их последней встречи. «О, привет!» Лин-Лин искренне улыбнулась я и не чаяла тебя встретить. Юшенко молчал, продолжая пораженно разглядывать девушку. Ты... В его голосе прорезалась незнакомая хрипотца. Так изменилась. Неловкость, повисшую между ними, можно было бы ощутить пальцами. Ты тоже, — тихо сказала Майлин. Как... «Как поживаешь в городе?» Её друг и парень, который ей так нравился, теперь казался чужим. «Ничего особенного». Джао Юшенк натянуто улыбнулся и небрежно дёрнул плечом. «Я стал помогать торговцу. А ты?» «Ещё не женился?» — Игриво спросила Кан Мэйлин. «Что?» Он слегка покраснел. «Нет». «Это шутка!» — Мэйлин мягко рассмеялась, пытаясь сгладить внутреннюю неловкость. «А чем ты занималась в храме небожителей?» — неожиданно резко выпалил Юшенко, будто обвинял ее в чем-то. «Возможно, намекал на долгое отсутствие писем?» Первое время кан Мэйлин писала своим друзьям, но ответы от них всегда были скомканными. Шли месяцы, и Лин-Лин наконец осознала... Ее друзья не особо разговорчивы, потому что храм небожителей навсегда разделил их компанию. К невинной детской дружбе примешивались зависть, недовольство и уязвленность. В итоге Кан Мэйлин перестала им писать. «Ммм, но я не могу рассказывать обо всем, ты ведь знаешь», уклончиво отозвалась Мэйлин. «У меня все хорошо, и этого достаточно». Джао Юшенко нахмурился, но потом спросил, — И надолго ты к нам? Есть время на то, чтобы прогуляться? — Не сейчас, — поспешно ответила Лин-Лин. Я обещала родителям. — Но... — Юшенг сделал шаг вперед. — Поймай меня в другой раз, — улыбнулась Кан Мэйлин и плавно качнула головой, скрываясь за дверью родного дома. Она и не подозревала, что юноша неотрывно смотрел ей вслед. «Этот парень снова докучал тебе», — проницательно усмехнулась Вейло и Инг, когда они вместе начали накрывать на стол. «Ну, не особо», — неловко хихикнула Лин-Лин. «О, боги!» — женщина закатила глаза. «Он такой способный мальчик и, похоже, безнадежно влюблен. Знаешь, твоей закадычной подружке не удалось выйти за него замуж». «Шихо?» — удивилась Кан Мэйлин. «И как она поживает?» Как обычно, — с иронией потянула Вейло и Инг, — считает себя первой красавицей на деревне. В следующем месяце у нее смотрины. Замужество. Лин-Лин невольно вздохнула. Ожидаемо на самом деле. Они уже выросли. Самое время задуматься о браке. Семнадцать лет, подходящий для этого возраст. По крайней мере, по меркам деревни. Но все равно очень странно осознавать, что вчерашняя подружка вот-вот станет взрослой женщиной. Кан Мэйлин постаралась отбросить лишние мысли и посвятить себя общению с родителями. Она рассказывала им о своей жизни в храме, упоминая некоторые испытания и собственные успехи. «Это звучит так опасно!» — побледнела Вейло и Инг. «Нет же, мам!» — выпалила Лин-Лин. «Никакой угрозы на самом деле не было!» Конечно, это ложь во благо. Она не могла поведать о реальных опасностях, с которыми мастера сталкивались каждый день. Но культивация ци дана им для защиты людей. Никто не говорил, что будет легко. Канжианг, понимающе улыбнулся и потрепал жену по плечу. «Не переживай, наша девочка совсем справится». Папа всегда старался поддержать Мэйлин, даже когда сам очень сильно волновался за ее благополучие. «Так жаль, что мы не познакомимся с твоими друзьями из храма», с сожалением вздохнула Вейло и Инг, просто чтобы сменить тему разговора. Лин-Лин продолжила улыбаться, но на самом деле задумалась. «Были ли у нее настоящие друзья на пике шанси?» «Знакомых и приятелей предостаточно». Они помогали друг другу по мере сил, но все-таки это не походило на классическое понимание дружбы. С ними Майлин было весело, но без них она не стала бы грустить. В любом случае, не хотелось переживать по пустякам. только не сейчас. На третий день ее пребывания в деревне Джао Юшенк решительно вытащил девушку погулять. Он в буквальном смысле пришел просить родителей Кан Мэйлин отпустить дочь на краткую отлучку. — Это немного слишком, — нахмурилась она после того, как вышла из дома. — Поймать тебя не так уж и просто, — пожал плечами Юшенк, явно не чувствуя вины. Они вместе гуляли по знакомым с детства местам, но разговор не клеился. Ты знаешь, кто станет женихом Шихо? – спросила Линлин, -лин, не зная, о чем еще с ним поговорить. Он слегка нахмурился, прежде чем холодно процедить: «Кто-то из соседней деревни. Я этим не особо интересовался». Вы с ней перестали дружить, верно? Понимающе усмехнулась Мэйлин. «Нас только ты и связывала», – более раздраженно заявил Цзяо Юшенг. — «Без тебя все потеряло смысл». Его слова прозвучали странно. Лин-Лин собиралась переспросить, но ее прервали. «Кан-Мэйлин! Я надеялась, ты первым делом посетишь лучшую подругу?» Голосок Шихо заставил парочку вздрогнуть. Юшенг тихо выругался и отвернулся, явно испытывая досаду. Кан-Мэйлин на секунду прикрыла глаза, после чего посмотрела на Зиян Шихо. «Лучшая подруга?» На самом деле изменилась не так уж и сильно. Пожалуй, ее одежда стала более яркой, а личико выразительнее. Даже немного капризное выражение лица осталось прежним. — Ну, знаешь, первым делом я навещу родителей, разве это не логично? нежно улыбнулась Кан Мэйлин, добавляя в собственный голос непривычную твердость. Зиян Шихо, кажется, растерялась на мгновение, а потом выпалила. — Хм, но ты до сих пор так и не... «Не хотела тревожить», — перебила ее Лин-Лин. «Я слышала, что ты готовишься к смотринам, а это чрезвычайно важно для молодой девушки». В былые времена Шихо заставила бы Мэйлин извиниться за так называемую оплошность, но не сейчас. Бывшая подруга покраснела от упоминания скорой женитьбы и, бросив косой взгляд на безмолвного Юшенга, горделиво вздернула нос. «Да, я скоро выйду замуж», — «Папа присмотрел для меня отличного мужа». Последняя фраза будто бы предназначалась кому-то конкретному. «А ты?» — мгновенно атаковала Зиен Шихо. «Слышала, бессмертные не женятся и остаются аскетами до конца дней своих?» «Это не совсем верно», — беспечно улыбнулась Кан Мэйлин. На самом деле, заводить семьи им не запрещали, но чаще всего молодожены покидали храм небожителей, работая под его началом в подлунном мире. «Ну, а ты будешь на моей свадьбе?» — сменила тактику Шихо, делая вид, будто Юшенга вовсе нет рядом. «Вряд ли смогу», — спокойно ответила Линлин. -Лин. «Мне нужно вернуться в храм совсем скоро, и едва ли старейшина позволит вновь отлучиться в ближайшее время». Ко всему прочему, Кан Мэйлин не очень хотела присутствовать на ее свадьбе. «Зиян Шихо!» Тяжелый голос Юшенга прервал их разговор. «Тебе не пора?» Он крайне недружелюбно выпроваживал ее, отчего глаза Шихо оскорбленно вспыхнули, и она подхватила Линлин -Лин под локоть. «Не скрывай ничего от меня. Признайся, ты же уже познакомилась с бессмертными красавчиками. Может, и своих друзей представишь великим мастерам?» Это был уже перебор. Мэйлин чувствовала, что закипает изнутри, как вода в чайнике. Бесцеремонное поведение бывшей подруги выводило из душевного равновесия. «Хватит, Шихо!» — Юшенг одернул ее с яростным видом. «Тебе пора остановиться!» В тот момент девушка наконец отпустила Лин-Лин, но на парня зашипела не хуже раззадоренной змеи. «Да как ты смеешь! Меня действительно достало твое отношение, Джао Юшенк. Кан Мэйлин, Лин! Вечно Кан Мэйлин. А на что, святая? Ты даже решил дождаться ее возвращения из храма? Или это просто повод меня отвергнуть? Линлин -лин отвела взор. Энергия цыпля сказлась в ее венах от сильных едва сдерживаемых эмоций. Порыв ветра растрепал темные волосы, но она постаралась успокоиться. Юшенг побледнел. Ты, какая же ты бесстыдная! Я хотя бы прямо заявляю о своих чувствах, огрызнулась Зиян Шихо. — Я не распространяла Амэйлин грязные сплетни просто за тем, чтобы другие мальчики с ней не общались. Кан Канмэйлин прикусила нижнюю губу и горько усмехнулась. В тот момент она знала, что Шихони лжет, и от этого стало особенно мерзко. Да, помнится, Лин-Лин не понимала, почему деревенские мальчишки вдруг перестали приглашать ее потанцевать на местных фестивалях. Но тогда ей нравился только Джао Юшенг, и она не особо волновалась на сей счет. А оказывается, правда заключалась в том, что именно дорогой друг постарался для подобного результата. «Мэйлин!» — в голосе парня послышалась отчаянная мольба. «Все не так, это не...» «Будешь до последнего отпираться!» — нагло фыркнула Зиян Шихо. «Я взорвусь!» — подумала Мэйлин и сжала пальцы в кулаки. «Я ненавижу эти эмоции!» Ветер свистел в ушах, обдувая ее фигуру и вместе с шелестом листьев послышался голос «Кан-Мэй-Лин» властный зов с остальными нотками, которые ни с чем нельзя было перепутать. Шихо и Юшенк одновременно замолкли, шокированно разглядывая бессмертного, а в этом не было никаких сомнений — Осенняя листва окружилась вокруг него, не затрагивая белоснежных волос, сверкающих в лучах полуденного солнца. Дьявольски прекрасен. Первая и последняя мысль, которая могла прозвучать в сознании рядом с этим человеком. Лин-Лин просто не верила своим глазам. Это иллюзия? Что он здесь забыл? Ты действительно... Ее собственная энергия присмирела, как ласковый котенок, потому что Лан Шань Ю был намного сильнее. Он склонил голову набок, изучая ее рассерженный вид, и суховато улыбнулся. — Мне казалось, ты пригласила меня с собой в родную деревню. Я нашел время и решил воспользоваться приглашением. — Что? Кан Мэйлин бессильно искала ответ, совершенно сбитая с толку. — Когда это она? «Ты... кто ты такой?» — наконец обрел дар речи Джао Юшенг. Лан Шанью мягкой поступью шагнул вперед, оказываясь рядом с Лин-Лин. Он не удостоил остальных и единым взором. «Я — друг Кан Мэйлин», — очаровательно улыбнулся белокурый демон, от чего у Мэйлин пересохло во рту. «Происходило что-то катастрофически странное».